Я сначала колебался, но потом вспомнил, что дома меня всё равно уже не ждут, и мы отправились на прогулку. Ночь выдалась тёплой, на редкость приятной, и мы двигались вдоль набережных Сены, получая немалое удовольствие, но оказались у моста Руаяль слишком рано. Ещё не пробило без четверти 12. Бертон предложил немного продлить прогулку, что мы и сделали, совершив круг через площадь Согласия и нижнюю оконечности Елисейских полей. Поглощённой интересной беседой, мы потеряли счёт времени и вновь оказались у вокзала всего за минуту до отхода поезда. Он, к сожалению, для моего друга, нам пришлось забыть о бокале вина, которым он собирался меня угостить. Я не чувствовала усталости и решила не спеша дойти до дома. Однако на полпути меня застиг дождь. Поиски такси опять не увенчались успехом, и теперь уже невольно я вынужден был продолжить свой путь пешком, оказавшись у дверей квартиры около часа ночи. В холле меня встретил Франсуа Дворецкий. Мне показалось, что он чем-то взволнован. «Еще десять минут не прошло, месье, как я услышал щелчок замка в входной двери», — сказал он, помогая мне снять плащ. А потому я встал с постели и решил выяснить источник этого звука. «Встали с постели?» — удивился я. «Но почему вы вообще осмелились лечь спать до моего возвращения?» «Так распорядилась мадам хозяина». Около половины двенадцатого она сказала, что вы вернётесь очень поздно, и потому она дождётся вас. "Хм, хорошо", сказал я. "Но где же она сама?" "Мадам", он замелся, а потом признался, что не знает. "Что значит вы не знаете?" Я начал не на шутку сердиться. "Она тоже уже легла спать". "О нет, месье, спать она не ложилась", ответил слуга. Надо вам сказать, господа, что я не отношусь к числу людей, наделённых даром живого обожания. Но внезапно меня охватили самые недобрые предчувствия. Я поспешил сначала в большую гостиную, а потом осмотрел комнату, где любила уединяться жена, но не нашёл её. Затем я вспомнил, как часто она допоздна могла ждать меня в моём собственном кабинете. Но там тоже никого не было, и я уже собирался выйти, когда заметил на своём столе письмо, которого не видел там прежде вечером. На конверте значилось моё имя, написанное рукой Аннетты. И с ощущением, что у меня вот-вот остановится сердце, я достал послание и прочитал его. С этими словами он протянул шеф-у лист бумаги кремового оттенка. В кратком письме без указания даты женским почерком было выведено следующее: Я не прошу у тебя прощения, Рауль. Не прошу прощения за то, что собираюсь сделать этой ночью, поскольку чувствую себя не вправе ожидать понимания и прощения. Это было бы через чур сомо надеи на с моей стороны. Но ты должен поверить, Боль и муки, которые я неизбежно причиню тебе, разрывают душу мне самой. Ты неизменно проявлял ко мне справедливость и доброту, свойственные твоему характеру, но мы оба прекрасно знаем, Рауль, что никогда по-настоящему не любили друг друга. Ты влюблён в свою работу, в своё собрание произведений искусства, а я Полюбила Леона Феликса. И вот ухожу к нему. Я попросту исчезну, и ты никогда больше обо мне не услышишь. Надеюсь, тебе удастся добиться развода, а потом обрести счастье с более достойной женщиной. Прощай, Рауль. И пожалуйста, не думай обо мне хуже, чем я того заслуживаю. Аннетта. Месье Борак сидел с поникшей головой, низко опустив плечи, пока полицейский читали послание, принёсшее ему столько печали. Им снова овладели эмоции, и на какое-то время в кабинете шефа воцарилось тягостное молчание. Солнечные лучи ярко сияли сквозь окно, не ведая, что такое подлинная трагедия, освещая сэгбенную фигуру на кресле. и безжалостно подчеркивая те детали, каким лучше было бы оставить в тени, от капелек пота над сдвинутыми густыми бровями, до судорожно сцепленных и побелевших рук, которые он старался спрятать под краем письменного стола. Собеседники терпеливо ждали, и Буарак усилием воли овладел собой, чтобы продолжить. От столь неожиданного удара я был сам не свой. Но инстинктивно понимал необходимость вести себя так, словно ничего не случилось. Стоило мне немного оправиться от первоначального шока, я кликнул Франсуа, всё ещё остававшегося в холле. Всё в порядке, Франсуа. Мадам написала мне записку, ей пришлось поспешить на поезд в Швейцарию. Она получила уведомление, что её мать при смерти. Дворяцкий отозвался своим обычным тоном, но я сразу заметил, что он не поверил ни одному моему слову. От тоски и сочувствия в глазах слуги мне снова чуть не сделалось дурно, но я попытался разговаривать с ним как можно небрежнее и спокойнее. Не знаю, только успела ли Сюзанна помочь ей одеться в дорогу. Пришлите её ко мне, а сами потом можете укладываться спать. Сюзанна служила горничной Аннеты, и как только она вошла в кабинет, по её испуганному и смущённому виду я догадался, что ей обо всём известно. "Сюзанна", сказал я ей тем не менее. "Мадам пришлось неожиданно и очень срочно отбыть в Швейцарию. И потому она отправилась на вокзал, не имея времени упаковать чемоданы". Надеюсь, я и хотя бы удалось потеплее одеться перед отъездом. Девушка отвечала мне без промедления, но с нервическим страхом в голосе. Я только что заглянула в её комнату, миссие. Мадам, надела шубу, шляпу и пару тёплых обуви. Вечерние туфли, в которых она ужинала, остались там, где она их сбросила. Меня она не вызывала, чтобы помочь, и я даже не слышала, как она покинула дом. К тому времени я окончательно справился с эмоциями и уже успел наскоро продумать свой план. «Что ж, не беда», — сказал я. «В таком случае упакуйте завтра с утра ее чемоданы, чтобы я смог отправить багаж ей вслед. Она остановится в доме матери, где сможет одолжить все необходимое до прибытия собственных вещей». Фрунза по-прежнему не находил себе места от беспокойства и слонялся по дому. Мне пришлось строго приказать слугам идти немедленно спать, чтобы в одиночестве постараться понять, что уже реально произошло.